Глава сорок вторая. «Столицы». Паника подкралась на мягких лапах, но прежде чем я отдала ей себя на растерзание, вперед выступил Кевин, принимая весь огонь на себя. «Господин», Хельсадар приблизился к группе довольно эффектных драконов и преклонил колено перед темноволосым черноглазым мужчиной с короткой аккуратной бородкой. Но главное, что он был совсем не тем, на кого я подумала, мысленно нарекая императором. «Фух». Все-таки есть от тебя толк. Выручил. О, ладно. Сегодня лишаешься порции язвительного словесного яда. Кевин, улыбнулся мужчина, хлопнув киль по плечу. Вставай, сынок. Эти условности не для нас с тобой. Мой визави встал, но от условностей не отказался, подзывая меня мягкой улыбкой. Отец, позволь представить вам мою спутницу и невесту. Леди Эмион сейш -Глоссар. Отец? А, -а, а пока изображала реверанс, радуясь, что ноги под длинным подолом не видно, сообразила, почему Кейн называет императора отцом. Он воспитывался в императорском дворце до девятнадцати лет вместе с четверкой наследников, включая сына Алдэла. Артефакт личины скрывал настоящего принца, и понять, кто он среди четверки наследников сильнейших родов, никто не мог. Судя по всему, алдел не делал различий между детьми и всех воспитывал как своих. Ребята вместе поступили в академию, закончили ее, а впоследствии узнали, что сына императора давно тютю. Не помогли традиции предков. Загадочный враг рода черных драконов уничтожил наследника Алдела и теперь у Усейш-Адари. Нет прямого потомка, который сможет представить их династию на великих драконьих играх. По моим подсчетам, они наступят через 45 лет. Поэтому даже если Алдел заделает какой-нибудь драконнице-малыша, то уже будет в пролете, так как принимать участие в играх могут только дипломированные боевые драконы, которым как минимум перевалило за первый полтинник. — Рад приветствовать вас! — скупо улыбнулся Алдел, как только я выпрямилась. — Вы очаровательно прекрасны. — Спасибо, Ваше Величество! Адарий быстро кивнул, на миг задумался и продолжил с усмешкой. Давно хотел с вами познакомиться, но ваш батюшка, впрочем, как и я, не любитель выезжать в свет. Глядя на вас, его нежелание приобретает смысл. Такую жемчужину надо беречь от развращающего общества сильных мира сего. Не так ли? Я смущенно моргнула, не зная, как на это реагировать, особенно когда послышались смешки сильных мира сего, поместившихся за широкой спиной Сейш Адари. Алдел подмигнул мне и снова посмотрел на Кея. «Ну, думаю, что напоминать о том, где находятся твои покои, никому из моих распорядителей не потребуется. Алгой, ваша милость, надеюсь, покои для невесты моего названного сына на закрытом этаже?» «Все верно, ваше величество. Вступайте, дети мои, располагайтесь и чувствуйте себя, как дома. Мой день рождения только завтра». «Поэтому вся часть загадочного представления, которую с утра до ночи готовят мои дорогие подданные...» Мужчина поморщился, заранее выказывая тщетность всех их стараний. «Запланировано на следующий вечер. Сегодня будет только ужин в тесном семейном кругу. Райлан, дари и Иван обещали прибыть со своими дамами сердца. Давно я вас всех вместе не видел». Подниматься пришлось на третий этаж, вход в коридор которого охранялся тремя элитными стражами Хастинского дворца. Кевин проводил меня до двери, отведенных мне покоев, хотя служанок уже набежало аж в количестве трех штук. «Располагайся», — наконец изрек Кей, обойдя по периметру все три комнаты моих ошеломительно красивых нежно-фиолетовых покоев. «Чисто. Нет ни незваных гостей, ни прослушки. Если что, моя комната рядом, слева по коридору. Через пару часов предлагаю прогуляться по замку». Я заметил, ты любишь книги. Могу показать тебе императорскую библиотеку. Там есть все. От А до Я. А там и до обеда рукой подать. Не откажусь. С подозрением мой взгляд пробежался по фигуре Кевина, и дракон, суетливо откланившись, поспешил покинуть наше с горничными общество. Проводив глазами уход Хильсадара, переключилась на новые апартаменты, планируя изучить дворцовые палаты вдоль и поперек. Во мне проснулся азарт. «А вдруг тайничок найду? Или секретный ход? Это же за гранью добра и зла. Я в настоящем замке». Сделала пару выдохов и усмехнулась. «Эмма, не к месту ты энтузиазма хапнула. Какой к черту тайничок? Какой секретный ход? Мы, если и будем его искать, то только ради того, чтобы уберечь себя от тайных визитеров. Мне провокаций дара не надо. Конечно, местное общество довольно снисходительно относится к любовным похождениям. Но, опять же если эти похождения не перегибают палку и не обрастают некрасивыми сплетнями. Я отвела себе пару минут на то, чтобы впечатлиться, по сути, двухкомнатной квартирой, оценить удивительный дизайн, весь преобладающий драконистой темой. О чем я? Вся мебель нежно-фиолетовых покоев имела орнамент когтей, чешуи или крыльев». Если в спальне это выглядело круто, то фаянсовый друг из мрамора с шипами на сливном бачке – довольно занятное зрелище. А держатель туалетной бумаги, имеющий форму когтистой черной лапы. Я здорово повеселилась, прогуливаясь из одной комнаты в другую. Горничные за это время внесли мои вещи и даже успели распаковать пару саквояжей. Когда девушка с черными волосами попыталась открыть третий чемоданчик-сумку, я опомнилась. «Достаточно. Дальше я сама. Спасибо за помощь. Вы можете идти». «Госпожа», — удивленно моргнула горничная, — «но нам велено всегда быть рядом с вами, чтобы вы ни в чем не нуждались». «Вот и отлично. Я ни в чем не нуждаюсь. Ваше задание выполнено, а сейчас оставьте меня». Переступив с ноги на ногу, девушки переглянулись, но дальше спорить не стали. Лишь показали, где находится шнурок, за который нужно дернуть, чтобы одна из них тут же явилась. Да, тот самый шнурок с кисточками на конце. Когда девушки вышли, я долго улыбалась, сидя на кровати. Улыбалась, пока не вспомнила о секретных ходах. Наверное, кто-то решит, что я словила приступ паранойи, но расслабляться сейчас куда опаснее. Поэтому я принялась трогать и двигать все, что находилось поблизости. Прошло не меньше часа, прежде чем я услышала подозрительный щелчок. Выступ над каминной полкой спровоцировал таинственный механизм. Коснувшись его, я добилась своего. Нашла секретный ход. Прямо за ширмой. Запустив заклинание магических светлячков, пристально изучила проем, поняла, что он открывается не только с этой стороны, но и изнутри. В общем, то, чего я боялась. Там же обнаружила в стене пустой наблюдательный пункт. Задвижка как раз выходила в картину с девушкой у реки. Одним движением эта конструкция убирала глаза девушки, чтобы некто подлый и гадкий мог подставить уже свои зеньки. Проблему решила быстро. Задвижку сломала. Поставила проказливое заклинание, которым балуются дети, ограждая свои вещи от постороннего любопытства. Теперь, кто бы не пришел посмотреть, как я раздеваюсь за ширмой, получит два красивых фингала. Знаю, что на драконах быстро все заживает, но все равно мстительно улыбнулась, откручивая рычаг, чтобы проход ко мне никто не смог открыть со стороны секретного хода. Он, рычаг, был с резьбой, поэтому довольно легко открутился. Вернувшись в спальню, забросила рычаг на полу к кровати. Вот такой я вандал. Помимо физической расправы, на стену около потайной двери поместила три маячка. Вдруг гуляющий в застенках носят с собой запасной рычаг. Потому какой проход был чистый и необвешанный паутиной, Можно с уверенностью сказать, гуляющих тут хватает. Оставшуюся часть времени потратила на распаковку своих чудо-нарядов. Сегодня на семейный ужин я планировала надеть насыщенно алое платье. Оно было самым приличным среди получившихся творений, несмотря на яркость цвета. Будем шокировать постепенно. А то вдруг меня завтра на бал не пустят. Ориентируясь на время, поняла, что скоро явится Кевин. Признаться честно, обещанная им экскурсия заставляла меня каждые пять минут бросать взгляд на настенные часы гостевых покоев. Особняки особняками, хотя я в первые дни попадание тоже постоянно одергивала себя, чтобы не пялиться, но тут настоящий замок. А еще императорская библиотека. Кефин как знает, чем нас, попаданок, заинтересовать. Не успели приехать, сразу я запнулась, вытаращившись перед собой. Сразу предложил наведаться в библиотеку. Договорил шепотом, стыкуя один пазл мысли с другим. Предложил той, которая раньше книги не особо уважала. Училась спустя рукава и вообще. Мой растерянный взгляд перебегал с одной мебели на другую. Пока не встретился взглядом с отражением ошарашенной брюнетки с пухлыми губками и родинкой над верхней губой. Драконы народ величественный, и торжества у них проходят соответствующе. Думаю, там будет много танцев, пышных нарядов, музыки и, конечно же, драконьего огня. Вот что мне показалось странным, — мысленно ухнула я, прикрывая рот ладушкой. Он рассказывал о драконах так, как будто я не дракон. Кевин знает, что я иная. Вынесла единственно возможный вердикт, бледнее на глазах. В дыркостевых покоев тихо постучали. Я бросилась к почтовику, чувствуя себя пугающе уязвленной. Несколько строчек, и записка упала на дно шкатулки, тут же вспыхивая мягким песочным цветом. Моя просьба встретиться с Таланой прямо сейчас отправилась к Адресату. Открывая дверь, я чувствовала себя куда более уверенней. «Эмиан, ты отдыхала? Я тебя не разбудил?» Кевин мягко улыбался, застыв на пороге нежно-фиолетовых покоев. «Точно знает», — убедилась я, читая весь спектр положительных эмоций, который выдавал неоновый взгляд дракона. Как я проморгала этот момент. Ненависть, вызванная отравлением фамильяра Хельсадара, больше не стоит между нами. И когда же он понял, что я не Эмион? В зверинце? Нет. Точно нет. Потому что слишком решительно сжимал мою шею. так то где? На пикнике? Тоже нет. Хотя симпатия в драконе и зародилась где-то в тех моментах. Но мне еще приходилось ловить на себе его мрачные задумчивые взгляды. Тогда в храме? Хм... Но и тогда Кевин вел себя слишком напористо, пренебрегая моим нежеланием проходить проверку на совместимость. Правда, он все же отступил. И даже извинился. «Оу! Да! Именно после храма он стал как Шелковый!» Начал общаться со мной, как будто я совершенно другой человек. «И беседуете, и ответы с подробным описанием жизни на Угросе!» «Идем в библиотеку?» «Нет». Протянула я медленно, стараясь взять под контроль волнение. «Я бы хотела посетить Хастеновскую Академию Магии, если это возможно». Хм. Кевин нахмурился. «Возможно, если ты поедешь туда в моем сопровождении. Одну я тебя не отпущу. Уж извини. Ты хочешь навестить свою горничную? Ту, которая сопровождала тебя в мой особняк? Это ведь ты позволила ей поступить в Академию?» Я слышал, девушка «Полукровка». Но она обрела связь со зверем. Небывалое событие за последние пятьдесят лет. Интересно, а то, что я тоже драконницу свою выпустила из кокона резерва, он тоже знает? «Да», — ответила скупо, размышляя над условием мужчины. «Я не против твоего сопровождения». «Отлично. Тогда я предупрежу ректора, что мы едем. А ты пока накинь плащ. На улице ветрено. Если ты не против, то пообедать предлагаю в ресторации». «Хм, не против». На этом мы разошлись, чтобы встретиться через десять минут в коридоре закрытого крыла. Мысли в голове настоящий рой. Зудящий, пугающий. Хотелось увидеть родное лицо Тали и просто почувствовать объятие той, кто заменил мне в этом мире семью. Пусть мы были вместе совсем немного, но нам пришлось столько всего пройти. Наши драконницы были почти близняшками. Магия воды и ветра как дополнение одной стихии другой. Учитывая, что я конкретно запуталась, еще и Кевин теперь вносил в эту путаницу конкретный разлад. Совет подруги, сестры сейчас был нужен как никогда. Через 10 минут мы покидали пределы, а через 15 ехали в мобиле в сторону центральной площади Хастена. В этот раз Кевин был за рулем. Но больше всего меня смущало то, что Хельсадар выглядел очень уж довольным. Как будто выиграл в лотерею, не меньше. Чтобы отвлечься от напряженных дум, я отвернулась к окну и всю дорогу изучала. Когда мобиль подъехал к кованым высоким воротам, я увидела, что на пропускном пункте меня уже ждет моя талия. Выскочила мигом, как только моб припарковался на стоянке для вип-машин и бросилась к своей названной сестренке. — Эмма! — вскрикнула Талана, нетерпеливо переступая с одной ноги на другую. — Сэйша Глассар! — Просто невероятно огромный охранник, строго сведя кустистые брови, поприветствовал меня кивком головы, прежде чем поднять шлагбаум. Не стала ждать. Поднырнула под него и попала в объятия светловолосой красотки в бордовой форме боевика. Эмочка, как же я рада. Сейша Эмён, тихо поправила подругу, с огромным удовольствием обнимая и намерную кузину в ответ. Тавана, я не одна. Оу! — Лорд Хельсадар? — таким же шепотом задала риторический вопрос девушка, выглядывая из-за моей спины. — Ты не говорила, что приедешь с ним? — С другой стороны, мне теперь понятно, почему реактор Азур решил не только встретиться с тобой, но и показать нашу академию. — Так-то сегодня не день для посещений. — Наверное, это заслуга Кевина. Бросив быстрый взгляд через плечо, задумчиво пожевала нижнюю губу. Хельсадар глушил магмотор и собирался выйти из мобиля. «Кевина?» — хмыкнула Талли, пряча усмешку. «Вы уже общаетесь на «ты»? Но, эми разве ты не говорила, что хочешь держать дистанцию с ним? Потому что...» Девушка нахмурилась, переходя с шепота на беззвучное, но очень выразительное шевеление губами. «Потому что он похож на твоего мужа». Об этом я рассказала тали почти сразу после ее успешного поступления, общаясь с девушкой через почтовик. «Все так» но непонятно и запутанно». «Поняла». Четко и лаконично отреагировала Тали. «Не бледней. Совсем сейчас разберемся. Только твоего сопровождающего спровадим? Согласна?» «Да». Мы замолчали, следя, как Кевин проходит пропускной пункт и идет к нам. «Лорд присела Тали в изящном реверансе по старой привычке. Кевин улыбнулся, глубоко вдыхая воздух. Ну, «Оставь, в Академии нет чинов». «Здесь и сейчас ты адептка, а мы, Сэммиан, выпускники». «Конечно», — улыбнулась Талана, окидывая ровные дорожки академической аллеи гордым взглядом. Любовь и восхищение светились в глазах блондинки. Ясно, как белый день, Тали в восторге от академии, и мне было приятно, что именно благодаря мне сбылась ее заветная мечта. «Лорд Кевин, ректор Азур будет очень рад встретиться с вами». Он сейчас в ректорате. Позвольте не провожать вас. Я бы хотела отвезти Эмиан к дедушке. Он с некоторых пор работает целителем здесь, в академии». <кхм> Кевин задумчиво перевел взгляд Стали на меня и обратно, после чего нехотя кивнул. «Хорошо. Давайте встретимся через полчасика здесь. Эми, вам хватит времени? Не хочу ставить владельца ресторации в неловкое положение из-за того, что нам не хватит места». «Мы уложимся» кивнула Таля, мягко потянув меня вперед. «Спасибо». Пока быстро шагали к целительному корпусу, я вертела во все стороны головой, пытаясь налюбоваться академическими просторами. Академия магии была великолепной. Высокие корпуса, ровные газоны, шумные общежития, со стороны которых летели смех и громкие голоса. Розы. Сколько здесь было роз! Просто невероятно! На развилке к главному корпусу мы разошлись. Кевин пошел вперед, а мы стали свернули к беленькому двухэтажному строению. «Целительный корпус», — счастливо улыбнулась кузина. «Представляешь, дедушку пригласили подменить декана целительного факультета на время, пока драконница, которая принадлежала эта должность, будет в декрете». «Ох, очень рада за вас». «Да, это предложение было таким неожиданным, и сразу после выхода из рода глоссар. Ты бы слышала, как твой отец... Ой, прости, лорд Немир...» вопил в зале заседания, что дедулю теперь даже собака подзаборная вычесать свои колтуны не даст. «Ну да уж. Ага, заходи. Травяного чаю попьем. Полчаса – это мало, конечно, но мы все успеем». «Леди Эмма!» – встретил меня громким восклицанием господин Растан с прытью целую руку. «Какими судьбами? Тали, ты почему не сказала, что леди Эмма едет к нам?» присаживайся детонька я пока чайник поставлю целитель суетно удалился а талана довольно улыбнулась падая ко мне на уютный диванчик чистенькой приемной господина Растана. рассказывай что тебя заставило подорваться и приехать сюда